Вечером понедельника колонна втянулась на стоянку б а з ы в Грейт Фоллс в полном составе. Шли быстро, помех не возникало, я даже не особенно-то и устал за этот марш. Машины не ломались, проблем не было, а Хьюи Брайана уже дожидался нас на аэродроме. Штатный Робинсон мы притащили, как и планировалось, на прицепе. Разместились мы в новых трейлерах, каких в терминал бывшей курьерской службы натащили уже совсем без меры, так что вакантных хватало. Мне тоже достался как командиру персональный. Пусть и м а л е н ь к и е 1 8 ф у т о в ы е но так мне больше и не нужно. Убирать меньше. Бросил вещи, умылся и пошёл в столовую, где с сегодняшнего дня принял вахту Джубл, который, как мне показалось, стал толще и уже в кухонный трейлер влезал не без труда. Вообще вечер состоял из приветствий, потому что заступала как раз та самая смена, с которой я провёл здесь несколько месяцев. Ну и много моих людей выходцы отсюда, из этой самой смены, так что приняли нас как своих. Начальником охраны был теперь Хэнк, мой бывший подчинённый. В прошлом миномётчик из канадской армии, успевший послужить в Афганистане. Разве что миномётов на базе раньше не было. Но вот теперь их целых два. А когда я уезжал, был только один. Хэнк же довёл до меня обстановку. Вообще-то, в основном я её знал. А за последние сутки каких-то изменений в ней не произошло. Но всё равно важно услышать это всё от людей на месте. Выходило, что бандиты пока оставались в тех же пунктах, что и раньше. Но вот активность их заметно повысилась. Они постоянно пытались прощупывать оборону базы, пока довольно осторожно. Но хуже то, что их регулярно замечали на дорогах к этой самой базе ведущих. А это могло означать лишь то, что они готовятся устраивать на них проблемы. И в пассивном режиме, то есть от обороны, эта проблема не решится. Начнут минировать дороги, начнут устраивать засады в городской застройке Грейт-Фоллс, например, и люди начнут нести потери, и всё станет очень плохо. Хэнк своими силами пытался проявлять активность, но без особого успеха. Была пара перестрелок с дальней дистанции. Несколько раз он обстреливал обнаруженные группы противника из миномётов, что заставляло их держаться подальше от базы. Но какого-то решительного успеха ожидать от него не стоило. Я помню самого себя на его месте, когда я сам понимал, что имеющимися силами при существующих задачах переломить ситуацию невозможно. Да и банды действовали осторожнее теперь. Всё же нормались они тогда здесь всерьёз. «Будем бить первыми», — сказал я в завершении совещания. «Другого выхода у нас нет». «Нет», — согласился Хэнк. «А план есть?» «Пока очень примерный. Будем составлять». «План вообще-то у меня довольно детальный». Но оглашать я его пока не готов. Хотелось бы кое-что уточнить по обстановке прямо на месте. И уже потом решать, насколько он пригоден и жизнеспособен. «Миномётные расчёты у тебя обучены?» «Уже да. Будут пока действовать в рамках наших задач. Транспорт постоянный под них выделен?» «Разумеется!» — кивнул Хэнк. к д в о э т и х миномёта — единственное наше тяжёлое вооружение. Когда уцелевшие остатки государств на материке втягивались в федеральный анклав, оставляя без в л а с т и и присмотра большую часть страны, отступающие взрывали, уничтожали и увозили практически всю бронетехнику и оружие, чтобы оно не досталось в руки бандитам, которые множились на индейских территориях в пропорциях новой эпидемии. Уничтожить стрелковое оружие и огромные запасы патронов было невозможно. С этим мирились. А вот склад тех же минометных выстрелов взорвать труда не составляло. Мины детонировали друг от друга. Да рвануть заряд тротила внутри бронетранспортера тоже несложно, выведя его из строя раз и навсегда. В результате анклав чужих был вооружен всякой стрелковкой до зубов, потому что от канадской армии этого осталось много. А вот свыше этого... Один бронетранспортер-страйкер, провалившийся из другой действительности, довольно много бронированных д ж и в а г е н о в которые и пули-то не всякую держали, наши бронемашины, которые мы утащили с завода, вот и всё. И лишь совсем недавно удалось заполучить из Вайоминга несколько миномётов, которые распределили по базам и штуки три оставили в резерве. Впрочем, у бандитов ситуация с оружием была не лучше, а скорее намного хуже. Но в численности они нас в этом месте заметно превосходили, если брать все банды в совокупности. Но на самом деле в совокупности брать их не стоило, потому что друг с другом они враждовали. Ну и союзник у нас был, та же банда, на самом деле обосновавшаяся... в Рундапе и окрестностях. Но банда приличная, то есть такая, в которой не было синдромников и которая больше была озадачена охраной своей территории и тех, кто на этой территории живёт. За пределами своих границ они действовать не очень хотели. Но зато целое направление оставалось безопасным от деятельности всяких лезвий, отверженных, грешников и прочих. Тоже немало. Разведку Хэнк вёл, но никаких реальных обновлений в обстановку не внёс. Противник базировался там же, где и базировался раньше, а к регулярным пролётам самолёта уже привык. Благо, за ним ничего не следовало. Вот если бы у нас был такой же спуки, как тот, что вызвали в Гарден-Сити, как раз против бандитов, у нас бы уже все банды сбежали отсюда. Практически л е т у ч и я б а т а р е и всё, что угодно разнесёт. Но у нас таких нет, поэтому... На следующее утро я вылетел на разведку сам. То есть не совсем сам, на этот раз с пилотом, за которого в этой смене был Барни, а я за наблюдателя. Сначала думал поднять Робинса, но потом решил вертолёт не светить, так что пусть летит штатная «Сесна». Тем более, что на неё установили хорошие видеокамеры, а для разведки то, что и нужно. Взлетели, когда уже хорошо рассвело, и туман сошёл. Самолёт понёсся над жёлтыми равнинами Монтаны, над серой лентой дороги, к зелёным холмам, возвышавшимся на горизонте. Сначала пошли на Олф-Крик, где грешники организовали передовую заставу, вроде как перекрыв подступы к основной своей базе. Теперь всё выглядело серьёзней. В самом городишке, хотя этой деревней с трудом назовёшь, расположилась вполне настоящая база противника, судя по количеству машин. Дорога перекрыта баррикадами, а вот позиции... Позиции у них, скорее всего, на господствующих высотах у дороги. Здесь место такое, для обороны удобное. Как раз границы гора, дальше п у л я начинается. То есть с этих высот видно далеко и хорошо. По нас немного постреляли с земли, хоть и без всякого результата. Барни не испугался, лишь сказал: "Один раз только попали, двумя пулями в хвост, научится рано или поздно", прокомментировал уже я. Посмотрят где-нибудь, как сделать примитивный зенитный прицел и станут стрелять точнее. Ну да ладно, надеюсь на то, что скоро в этом месте станет безопасно. Описав круг, надул в крик Повернули на Хелену, где у грешников была основная база. Шли над озерами, образовавшимся по течению Миссури. На мой взгляд, активности здесь также прибавилось с прошлого раза, как я тут летал. Место заселялось. Кем, интересно? Кому хочется жить под бандитами, вместо того, скажем, чтобы примкнуть к нормальному анклаву? Тоже синдромники или кто? Говорил же тогда пленный, что своих поселенцев банда не трогает. Главарь грешников даже как-то выпотрошил кого-то из своих. кто этого правила не понял. Настолько не трогает, что те сами сюда тянутся. Интересно бы это уточнить. Этого в наших разведданных нет. Так, а вон и сама база, что я тогда обнаружил на берегу. И машин прибавилось, и вон мобильные дома притащили и ставят на фундаменты. Банда растёт. Может быть, она вообще цивилизуется на манер банда из раундапа. Нет, бред, тут же синдромников половина. Они за пределами рационального мышления. «Сесна облетела х е л е н о м ы заметили три небольших дорожных блока, которые были уже давно отмечены на карте. Банда обозначала свою территорию. Неохотничьи угодья. Ибо таковыми полагался весь мир, как мне кажется. А именно мы здесь живём. И очень может быть, судя по конфигурации блоков, заставы больше нужны для того, чтобы не давать уехать. Как-то так обеспечивается лояльность? Может быть. Хотя не только этим наверняка. Иначе пешком бы уходили. Тут это несложно. От Хелены пошли обратно, на Грейт Фоллс, не заметив на подступах к своей базе ничего подозрительного. Итак, что остаётся неясным? Положение из огневых точек на высотах. Вот их нужно доразведать. Там лес сверху ни черта не разглядишь. А они хорошо замаскировали, выходит. Вероятность того, что их там нет, стремится к нулю. То есть надо вызывать сюда пилатус оборудованием для ночного наблюдения и тепловизорами, и искать. а дальше, Начнём саму операцию.